Глава восьмая. Пустыня. «Да хрененно все, Джей. Появилось десять слотов под активные навыки. Открылась ветка классовых скиллов. Это в дополнение к обилкам жажды крови. Причем скиллы не рядовые, как и полученный класс. Да еще замочек с умениями исчез, но как их получить яхз С умениями все не так просто, как хотелось бы», ответил я и пересказал друзьям инструкции, которыми меня самого когда-то снабдила тень. «В общем, пробуйте. Тут нет единой схемы. Сколько вам надо времени, чтобы привязать скиллы к...» «Кстати, как у вас называются активные слоты?» «У магов книга заклинаний». «Книга боевых навыков», — хмыкнула Эста. «С фантазию пришельцев явные проблемы. А привязка, как и у тебя, занимает пять минут. А ты бы как назвала?» — заинтересовался я. «Да нахрена вообще нужны эти названия? Слот, он и в Африке слот». «Назови его хоть ячейкой для тахионного усилителя звездных импульсов», ответила Эста. «Как-как?» — прыснула Элли. «Тахионный усилитель звездных импульсов? Это что вообще такое?» «Понятия не имею», — призналась Эста. «Так, брякнуло первое, что в голову пришло». «На самом деле, пока я общался с Тенью, народ уже начал осуществлять привязку свежеизученных скиллов. С очками развития проблем пока нет». Слишком мало навыков пока доступно, а те, что изучены, еще надо прокачать, чтобы открылась возможность перевести их на вторые уровни. Как только разблокируем скиллы более высоких ступеней, ситуация в корне изменится. Нужно будет тщательно продумывать каждый шаг, ведь поступление очков сократится, а вот траты, наоборот, возрастут. Пока осуществлялась привязка, ребята активно делились описаниями изученных обилок. Тао похвастался изученной серией быстрых ударов, навыком под названием «бесшумная поступь», при активации которого персонаж не оставляет на любой поверхности даже следов, а также пассивкой на увеличение времени пребывания в скрытии. Плюс китаец учил все скиллы первой ступени из ветки тени. Эста не удержалась и продемонстрировала два новых приема — новенькую связку из удара прямой ногой, способного опрокинуть на спину противника, и добивающего удара секирой сверху вниз, а также удар в прыжке. Причем второй прием выглядит очень эпично. Эста подпрыгивает чуть ли не на пару метров, а потом обрушивает свою мега-секиру на врага. Также первая ступень классовых обелок воительницы порадовала пассивными навыками на увеличение бодрости и силы персонажа, А ветки ветке «Жажды крови» Эста прокачала скилл, отнимающий 10% шкалы жизни на срок 15 минут. Взамен навык пополняет шкалу выносливости на количество потраченных единиц жизни, то есть прибавка зависит от количества ХП персонажа. Элли пока ограничилась изучением оставшегося скилла из ветки «Магии жизни», малое заживление, а также повышением уровней уже прокачанных обилок. Воспользоваться рунной магией без катализатора невозможно, поэтому, пока не доберемся до нормального города и не закупим все необходимое, вкладываться в это направление не имеет особого смысла, и лучше делать это продуманно, не спеша, из безопасного места, например, личной комнаты. «Я видел на востоке небольшой оазис. Сбегаю, посмотрю, что там. Если получится, осторожно пополню запас воды и вернусь. Давайте пустые фляги». «Заодно и новые скиллы я пробую, предложил Тао. «Действуй», — не стал возражать я. Тем более, что мне сейчас было настолько жарко, что совершенно ничего не хотелось сделать. Тао тут же растворился в воздухе, и я не смог обнаружить ни единого его следа. Хотя иконка члена группы на моей карте говорила, что друг уже удалился метров на десять. «Какие у нас ближайшие планы?» Чтобы не сидеть просто так, задала вопрос Элли. Доберемся до Варданы, найдем приличный постоялый двор, снимем комнату или комнату, тут придется действовать по обстановке. Понятия не имею, как у высших, принято обращаться с рабами. Без обид, девчонки. А потом предлагаю немного отдохнуть от вирта. Слишком много энио мы теряем, да и карту закладок с препаратом проверить надо. А также разобраться с одним уродом, который чуть было меня не прикончил. Уже мысленно добавил я. Когда вернемся, будем собирать информацию, осторожно сбывать карты, закупаться всем необходимым. В свободном городе должно быть гораздо больше возможностей проворачивать свои дела тайно, без лишней огласки. Мы и так привлекли к клану повышенное внимание и нажили опасного врага. Нам надо успеть вовремя попасть в столицу фракции и предстать перед большим боссом. Надеюсь, порталами можно пользоваться без каких-либо ограничений. «Я бы заглянула на местную арену», — сообщила Эста. «Наверняка же существует лига для новичков. Вот, кстати, и мой ответ, какую проф я хочу заполучить. Сделай меня гладиатором, Джей». Ошарашила меня своим решением девушка. «Так сказать, совместим приятное с полезным. Эта проф идеально дополнит мой билд и пополнит коллекцию полезных навыков». «Нам же придется часто устраивать ПВП с игроками из конкурирующих фракций, и гладиаторские приемчики сделают меня еще сильнее». ПВП. Ситуация, когда игроки сражаются друг с другом, а не с монстрами. «Как это неудивительно, но она права», — проговорила тень. «Для вас это будет оптимально. Если Эста обретет гладиаторскую славу, это укрепит твою легенду». «Принимается». Не стал долго мучить с надеждой, смотрящую на меня Эсту. Осталось только найти способ сменить вам стау профу Ес Сделала победный знак рукой довольная Эста. Элли, на тебе будет торговля. Я покопался в настройках клановой вкладки нашел отдельное меню, где можно распределить должности. Я сделаю тебя официальным торговым представителем клана Кайбер. Единственное, статус твоего аккаунта не позволяет совершать сделки на большие суммы без согласования. Но это мелочь. Мне просто придет системный запрос, информирующий о деталях, которые надо просто подтвердить. Самое основное — максимальная анонимность. Пусть это будет дорого, но узнать, кто именно продает карты, не должен ни один посторонний игрок. Поняла. Серьезно кивнула девушка. По поводу списка всего необходимое поговорим позже. Каждый подумает, что ему нужно, покопается в аукционных лотах и озвучит свои хотелки. Разгребать это придется мне. Я справлюсь, улыбнулась девушка. Но у меня мало опыта в большой торговле. У владык бездны я отвечала за снабжение небольшого магазинчика с очень ограниченным набором товаров. А следовательно, и доступный мне функционал был сильно урезан. Потребуется время, чтобы я разобралась во всех тонкостях. Когда доберемся до столицы фракции, времени у нас будет предостаточно. А в Вардане надо просто по-тихому сбыть товары, не спалиться да еще и не нарваться на неприятности. Наверняка полуножники будут искать нас там. Надо решить вопрос с танком», озвучил давно назревшую проблему Эста. «Я, конечно, крута и все такое, но выстоять против толпы без тяжелой брони и специальных навыков Анреал. анриал». «Я думал об этом», — признался я. «Тут есть два варианта — големы и петы. Я вам не говорил, но пока я неделю долбил породу, мне выпали специализированные атрибуты» мастер големов и питовод в пещере у нас не было ни того ни другого поэтому посчитал это несущественным элли изучи варианты а мы потом соберемся и решим что для нас будет лучше вот это другой разговор повеселела эста пусть мобы царапают металл голема а не мою кожу черт атрибут мой на арене пригодится да не вопрос надо только сравнить параметры доступных для покупки петов и големов и понять кто лучше Вокруг оазиса все чисто. Внутри есть небольшой ручеек, мобов мало, все 50+. Предлагаю немного размяться и зачистить Азис. Пришел короткий отчет от нашего разведчика. Тао, ты мой герой, а то уже два часа никого не убивало. Так и форму можно потерять. С готовностью вскочил Эста. А как ты уровни определил? Уже на ходу поинтересовался я у Тао. Идентификацию открыл, признался парень. Воплотить в жизнь твои советы было несложно. Вместе с познанием, наблюдательностью и прокачанным восприятием получилась очень хорошая связка. Мне доступно 100 идентификаций в сутки, а информация система предоставляет на порядок больше. Ловите описание противников. Неплохо. Признал я, когда прочитал очень информативную справку о Моби. Мне такая недоступна. За последнее время мой лимит идентификации немного подрос, но до сотни мне еще очень далеко. Все же связки правильных атрибутов дают существенный рост. Значит, крылатые иглохвосты? Ага. В основном сидят на деревьях, которые отдаленно напоминают земные пальмы, но имеют множество ветвей на самом верху. Выглядят мобы, как дикая смесь шимпанзе-переростка и тропического попугая. С уничтожением мобов у нас не возникло никаких сложностей. После обретения классов возможности друзей существенно расширились. Тао прокачал навык «Теневой бросок». Скилл поглощает часть ближайшей к игроку тени и формирует кинжал, который летит во врага. Урон у навыка небольшой, но основная его цель в другом — провокация агрессии. Причем не у всей толпы, а у одного конкретного моба. Скорее всего, с подконтрольными оператором-монстрами такая уловка не прокатит, но нам повезло. В этом азисе обитали только системные мобы. А вообще, сколько бы рабов не было у протекторов, закрыть все необходимые позиции в тысячах различных сайбермиров невозможно. Самые популярные направления для деятельности рабов — отыгрыш писи, добыча ресурсов, ну и мобы, естественно. С отыгрышем моба все не так просто. В самом начале людей, да и всех остальных, я подозреваю, запихивают в самую мясорубку — Стартовые локации, чтобы каждый раб получал кое-какой опыт и освоился. Затем, по мере прокачки, а за убийство игроков рабам начисляют баллы и формируют рейтинг, который открывает дополнительные возможности, система начинает рандомно подключать раба к соответствующим его рейтингу мобам в пределах одного игрового мира. С этим вопросом не все так однозначно, и в данной теме я разбираюсь слабо. Информацию в резервации можно получить только от других людей, Вроде как система подстраивается под обстоятельства и формирует запрос на подключение к мобу живого оператора по мере надобности. Не всегда в определенной локации или данже есть игроки. Так какой смысл держать там операторов? Но есть и динамично развивающиеся мобы, которыми один оператор может управлять и развивать чуть ли не годами. Одно я знаю точно. Чтобы оказаться в более или менее сносных условиях для игры, надо пережить множество очень неприятных часов, наполненных болью. Еще одной немаловажной деталью является отсутствие системного перевода слов игроков. Пока операторы находятся в телемоба, понять, что говорят противники, они не могут. Впрочем, как и игроки их. Но я отвлекся. «Эста, займись тушками», — попросил я, а потом не удержался и добавил. Потрошить одних лишь крысодлаков поди надоело, но ну, теперь получится попрактиковаться на разных тварях. Девушка шутку не оценила, но все равно с кислым видом поплелась к трупам, навык надо прокачивать. Как же хорошо. Вдоволь напившись из небольшого ручейка с кристально чистой холодной водой проговорила Элли, а потом начала смывать с лица пот, грязь и песок. Это нам еще повезло, что разработчики не стали досконально воспроизводить запахи. Представляете, как от нас должно разить? Мои слова смутили ее еще больше, и она начала рефлекторно принюхиваться. Но запахов давно немытого тела и пропитанной потом одежды действительно не было. И за эту игровую словность хочется сказать разработчикам отдельное спасибо, как и за отсутствие потребности исправлять естественные надобности. А вот в остальном, как в реале, буркнул я, высыпая скопившийся в ботинках песок. Тао. «Какой респаун у мобов?» «Полчаса», — ответил китаец, который так же, как и все мы, приводил себя в порядок. «Эста, как рост навыка?» — решил уточнить я. «Лучше, чем на крысодлаках. Но если ты заикнешься о том, чтобы задержаться тут подольше, я тебя ударю». «Больно», — пообещала Эста, которая всегда раздражалась, когда ей приходилось заниматься чем-либо, кроме отрубания бошек мобам. «Тогда заканчиваем и выдвигаемся», — решил не рисковать я если ведь может и воплотить свою грузу в жизнь. Скорее всего, в любом случае еще придется сделать пару остановок, и у тебя будет возможность попрактиковаться в разделывании тушек. Все же не устоял и подколол подругу я. А взгляд, которым меня наградила воительница, можно было порезаться. Но ни одной же исти подкалывать всех вокруг себя. Я вдруг осознал, что после того, как мы наконец покинули разлом, мое настроение неуклонно ползет вверх. Демоны и справились. Нашли босса, которого долгое время искали десятки намного более опытных игроков. Да не просто нашли, а еще и сумели завалить. Четыре раба-нуба. Рабы, которые по задумке Высших должны всю жизнь слепо подчиняться, отдавать свой Эню и не отсвечивать, совершили невозможное. Наверное, так и начинаются революции. Со случайности, которая перерастает в нечто большее. Наш сложный путь сквозь пышущую жаром пустыню продолжился, но удача, как обычно, оказалась на нашей стороне. Мы так и не встретили ни одного игрока. Возможно, все дело в том, что пустыня не популярна как локация для фарма. Уж слишком специфические условия, и нужно долго вырабатывать устойчивость. Ну или дело в том, что мы обходили все крупные оазисы стороной и старались держаться вдали от дорог. Идти было гораздо сложнее, а путь в итоге занял часов 12, но безопасность превыше всего. Мы сделали еще три остановки, чтобы пополнить запас воды, немного отдохнуть от выматывающей жары, которая ощущалась, несмотря на постоянно растущую устойчивость. Один раз даже искупались в небольшом озерце, что чуть не закончилось печально. Там обитали хищные рыбы, которые чуть было не отправили на точку Респесту. Твари облепили девушку и начали отдирать кусочки кожи вместе с мясом, но воительница не ударилась в панику, а рванула к берегу. Еще повезло, что мы с Элли не успели отплыть далеко от берега, иначе точно улетели бы неизвестно куда. И вот, когда до Вардана, судя по карте, осталось всего 10 километров, фортуна повернулась к нам филейной частью, а белую полосу сменила черная. Как только стало смеркаться, Окружающая обстановка начала стремительно меняться. Мы еще не раз потом вспоминали относительно спокойную прогулку, пусть и под палящими лучами виртуальной звезды. Но началось все системного сообщения. Внимание игрокам в локации окрестности Вардана. Старт локального ивента орда вторжения. Все на защиту города. Каждому участнику ивента – Будет начислена специальная награда, степень которой зависит от вклада в победу, либо штраф в случае падения города. Внимание игрокам, на время проведения ивента вступают в силу запрет ПВП. Желаете принять участие в ивенте? Сразу после сообщения песок вокруг начал буквально бурлить, словно штормовое море, и из него поперли мобы. Много мобов, хреново туча мобов самых разнообразных размеров и уровней. «Бежим!» — схватив Элли за руку, проорал я и потащил девушку вперед. «Ну так что? Мы же участвуем, да?» — послышался возбужденный возглас Эсты, но отвечать я не стал. Все мое внимание было сосредоточено на выборе оптимальной траектории движения в обход наибольших скоплений монстров. Темнота ночи навалилась мгновенно, как будто кто-то опустил рубильник. Только что еще можно было различить дорогу и в следующее мгновение? Абсолютная темнота. Лишь огромное пятно огней города впереди. Чтобы не быть сожранными, нам пришлось активировать свитки ночного зрения и продолжить забег. Тао вырвался вперед и пробивал безопасный маршрут, а мы ориентировались на его отметку на карте и корректировали движение. С каждой минутой на поверхность выбиралось все больше мобов — Вначале это была в основном мелочевка, типа скоробей в переростков, размерами стеленка, какие-то инсектоиды, похожие на здоровенных богомолов, или уже виденные ранее скорпионы под полтора метра в холке. Но кое-где из песка появлялись настоящие гиганты. Я как-то смотрел старый фильм «Звездный десант». Там был один жук, тело которого главный герой взорвал гранатой. Так этот моб нисколько ему не уступает в размерах. Пробиваться пришлось с боем. Не зацепить агрорадиус хоть одного моба было невозможно. Твари постоянно перемещались, подчиняясь приказам неведомого лидера. Более мелкие стремились занять позицию рядом с исполинами. По всей видимости, они должны исполнить роль живых таранов и пробить в стене бреши. Ситуацию осложняло явно большое количество живых операторов, формирующихся мобов, которые не прочь были заработать несколько дополнительных очков и прикончить четверку игроков. Активация эффекта произошла на автомате. И я тут же позволил своей ярости выйти наружу. Что там говорила Элли по поводу безымянного атрибута? Он изучит мой стиль игры и поможет сгладить слабости. Так пусть научит меня контролировать ярость. Карты мы изучили еще на первом привале в Оазисе. Так что пусть системные алгоритмы работают. Искра ударила в спешащего нам на перерез инсектоида. Тот заверещал от боли, споткнулся и закуркался по песку, а пробегающая мимо эста добавила ему свои секиры и отсекла одну бритвенно-острую конечность. Добивать подранка возможности не было. Стоит сбавить темп, как нас сметут, так что просто помчались дальше. Впереди возникли еще три моба. Скорпион, клешни которого могут запросто перекусить наши тела. Скоробей, жвала которого лишь немногим уступают клешням скорпиона. И здоровенная скалопендра способна развивать большую скорость. Илья очень верно оценила ситуацию и обезвредила скалопендру терновой лозой. Ну а я приложил семенем хаоса скорпиона. Скоробей медлителен, от него мы сбежим и так, особенно если эста повредит ему хотя бы две шести ног. Девушка справилась с задачей. Позади остались беснующие и ревущие от боли твари, а мы вышли на финишную прямую. Километрах в пяти уже виднелись высокие стены Вардана, на которых горели сотни факелов, а в небо взмывали все новые магические светильники. Кубарем скатившись с высоченного бархана, мы с Элли синхронно выпили резервный пузырек зелья выносливости и продолжили бег. Рядом с городом песок был утоптан, и бежать по нему намного проще — так что скорость передвижения увеличилась. Эста пыхтела сзади и старалась прикрыть нас от дальнобойных атак мобов. Ее полоска хп то и дело проседала, но Элли на бегу кастовала лечилки. Я не отставал и сразу по откату швырял себе за спину искры. Промахнуться было сложно. Создавалось впечатление, что нас преследовала настоящая живая волна. Неожиданно, прямо по ходу нашего движения из песка начал выбираться очередной жук из полин. Причем так ловко, что к тому моменту, как мы приблизимся, он точно закончит свой маневр и будет готов растоптать нас на месте. Обойти его тоже не получится. Стоит хоть немного изменить вектор движения, как нас догонит толпа мелочевки. Со стены открыли огонь, но какой-то вялый. Видимо, цель располагается далековато, это была лишь частная инициатива игроков, которая не принесла абсолютно никакого результата. Те заклинания, что все же умудрились попасть в цель, попросту отрикошетель от сложенных на спине бронированных крыльев. «Продолжайте движение, я разберусь». Пришло короткое сообщение в кланчат от Тао. Понятия не имею, как именно он собирается разобраться с этой здоровенной хреновиной но других вариантов все равно нет. Тем временем моб повернул к нам свою голову и разинул пасть. По-видимому, он собирался плюнуть в нас кислотой или применить другую активную обилку, но тут на его спине возник Тао. Он пробежал по крыльям к голове и вонзил свои кинжалы в глаза мобу. Раздался ультразвуковой треск, отчего уши обожгло болью. Элли вскрикнула, запнулась, но я смог удержать ее и поточил вперед. Ослепленный моб мотнул головой, и Тау отправился в полет. Правда, направление вышло удачным. Жук запустил его в сторону стены. Разведчик приземлился на ноги, совершил инерционный курок вперед, чтобы погасить удар, и продолжил бег, правда, все же прихрамывая на левую ногу. Его выходка позволила нам пробежать между растопыренными лапами жука и не получить повреждений. Больше на нашем пути никого не было, но возникла другая проблема. А как, собственно, мы попадем на стену? В этом участке варданы нет ворот, да и вряд ли их откроют для четверки нубов, трое из которых вообще рабы. Как только до стен остался где-то километр, лавина мобов остановилась и начала перестраиваться. Ага. Не хотят твари попасть под сосредоточенный огонь сотен игроков и оборонительных сооружений. У нас появился небольшой запас времени. Может, удастся все же добежать до ворот. Но все оказалось гораздо проще. Добравшись до стены, мы уже собирались бежать вдоль нее, как сверху раздался громоподобный рык. «Хватайтесь! Я выиграл на вашем забеге 50 золотых!» Вслед за словами прилетели четыре веревки — и нас оперативно подняли на стену. Нас тут же окружила компания настолько разномастных существ, что я почувствовал себя неуютно, словно первый раз пришел в бар «Звездных войн», где собрались представители всех разумный раз далекой-далекой галактики. «Качаешь гладиаторов, Альф?» Вновь заговорил тот же самый высший, который выглядел как прямоходящий лев, закованный в толстенный доспех со странной гравировкой, Видимо, клановая символика. Дело хорошее. Да немного увлекся и не успел вернуться в город до захода солнца. Брякнул я первое, что пришло в голову, судорожно пытаясь просканировать игрока и получить хоть какую-то справку. Но этого не потребовалось. Толпа тут же потеряла к нам интерес и разбрелась по позициям, азартно обсуждая предстоящую зарубу. Добрались. Теперь можно и помахаться. Принимаем квест. Сообщил я своим. И эста кровожадно улыбнулась.